Глава 2 Мы попали в очередной коридор. С этой стороны проема рычаг, приводящий в действие дверь, замаскирован не был. И как только вся группа вошла, я его потянул. А после того, как проход закрылся, окинул взглядом лица бойцов. лократ уловил мое замешательство и взял инициативу на себя. «Вероятно, нам предстоит схватка с серьезным противником. Если кто-то не готов...» «Лучше останьтесь здесь и прикрывайте тыл!» командир мы же не просто так сегодня пришли добровольцами записываться!» Тихо, но твердо проговорил невысокий темноволосый мужчина лет сорока. Вроде его звали Тринч. «У нас у всех здесь семьи. И если Илья прав, а похоже, он прав. Стена рухнет, и они все умрут. Так что давайте без вот этих вот соплей. Хорошо, тогда идите сюда!» Я махнул рукой и отвел всех метров на 5 после чего вывалил на пол все артефакты, которые набрал с тех пор, как покинул кипень и некоторые из тех, что не выдал тогда. По всему выходило, что из этой передряки будет выбраться гораздо сложнее, и чрезвычайно важно, чтобы союзники из себя хоть что-то представляли. Тем более их средний уровень и опыт значительно выше деревенских. Кроме артефактов, я достал гранаты, стрелы, мази, зелье усилений и другие расходники. «Разбирайте пока, а я тут кое-что сделаю еще». Подмигнув ошарашенному лакраду, я вернулся к камню, перегородившему проход, через который мы вошли. Следовало позаботиться о том, чтобы к врагу вдруг не явилось подкрепление и не ударило нам в спину. Идеально для этого подходила выпавшая из какого-то крутого монстра мощная усыпляющая ловушка. Именно её я тщательно замаскировав и установил. На всё про всё ушло три минуты, после чего я вновь вышел вперёд и призвал визу на руки. «Дорогу покажешь?» «И дорогу, и ловушки! Вот она, в двух метрах впереди!» «Где?» — удивлённо проговорил я, тщательно осматривая стены и пол, но по-прежнему ничего не замечая. «Саму ловушку не вижу, но если ты рядом с вон тем треугольным камешком слишком близко пройдёшь, сможем вместе посмотреть, что будет». Смотреть мы не стали, а аккуратненько обошли опасное место. Так же, как и ещё пять таких же на следующих двухстах метрах. Причём ловушки были очень высокого уровня. Даже зная, где находится механизм активации, и проходя совсем рядом, я его не видел. Туннели разветвлялись и поворачивали. Мы продолжали углубляться в подземелье, но по-прежнему не находили следов постороннего присутствия. Пока... «Стоп!» Я замер и начал активно вертеть головой. «Ничего. Что такое?» «Понять не могу». Виза заворочилась на моих руках, а торчащие на ее голове большие уши шустро двигались, напоминая локаторы. «Видишь, следы шли сюда и вдруг кончились?» Я не видел следов, которые сюда шли а ну да. В общем, все, кто приходил сюда, или дальше летели, или заходили в эту стену. Давай носи меня, только туда не иди. Уже не сильно скрываясь от стоящих поодаль союзников, я схватил визу под крылья и стал ходить с ней, поднося к каждому, на мой взгляд, подозрительному месту. — Есть! Только через две минуты в голове раздался жутко довольный голос. — Пипец, спрятали! Вон камень в стене, мхом поросший. За ним! — За этим? «Да. Тихо!» От оглушительного мысленного вопля я вздрогнул и замер с вытянутой рукой. «Похоже, сработала та ловушка, которую ты установил на входе. Отпусти меня!» Я перехватил визу и бросил ее вперед. Вернее, назад, мимо едва успевших пригнуться обалдевших спутников. По счастью, в этой части подземелья туннели были шире, и даже расправив широкие крылья, питомица в них помещалось «Приготовиться к бою!» Тихо скомандовал я, после того, как, заложив вираж, виза скрылась за поворотом. «Здесь следы обрываются». Блинген выпрямился и обескураженно посмотрел на Шрина. «Они вошли внутрь». Шрин тоже верил в это с трудом. Легкость, с которой они втроем разобрались с «пятеркой», пытающейся выйти наружу, и зрелище, которое они наблюдали до этого, издали следя за общей группой людей, однозначно указывало на то, что это низкоуровневый сброд, случайно напавший на их след. Но тот факт, что они сумели найти единственный и тщательно замаскированный вход, говорил, что среди них есть как минимум один сильный следопыт а значит, могут быть и хорошие бойцы». «Здесь ждём?» — спросил Седрин. Ширин ответил не сразу. С одной стороны, главной задачей их группы было следить за тем, чтобы те, кто вдруг случайно забрёл в эту часть подземелья и увидел лишнего, отсюда не выбрались. Это значило, что незваных гостей лучше ждать здесь и перебить на выходе. Но эти гады нашли вход, и их больше, чем охранников у устройства. «Да, там есть защитные системы, и сами бойцы сильны, но и для непоправимого ущерба достаточно небольшой поломки». «Нет, лучше подстраховать своих и зайти ублюдкам в тыл». «Идём за ними», — прошептал Шрин. «Когда догоним, близко не подходим. Надо вычислить лидеров и сначала уничтожить их». «Ясно!» — дружно ответили соратники, и Блинген потянул за рычаг. Проход открылся, и первым в него нырнул Седрин. Раздался хлопок и резкий свист, а из проема вырвалось густое облако белого дыма. Шрин стоял дальше всех и единственный успел отпрыгнуть, а потом, задержав дыхание, отбежать. Он был уверен, что не вдохнула травы, но она оказалась настолько едкой, что даже контакта с кожей хватило, чтобы закружилась голова. Хоббит выхватил бутылку с мощным зельем нейтрализации негативных эффектов и залпом выпил. «Суки! Среди них точно есть сильные бойцы, и, может быть, много!» Получив временный иммунитет, Хоббит перескочил через тела спящих товарищей и влетел в проем. «Теперь бег в тени и полный вперед!» Какими бы крутыми они ни были, в ближайшую минуту они его не увидят и он сумеет нанести им большой урон и предупредить своих. Шрин знал эти коридоры, как свои пять пальцев. Налево, направо, ещё раз налево. Едва он повернул в нужный туннель, как обзор перекрыло что-то здоровенное и чёрное, а через секунду страшный удар в лицо швырнул его на каменный пол. Щит выдержал, но из скрытности хоббита выбило. «Какого хера?» Шрин, покачиваясь, встал на четвереньки и поднял голову. В трёх метрах от него, опираясь на огромные крылья, на полу лежала летучая мышь. Взгляд её ярких оранжевых глаз, казалось, прожигал насквозь. Хоббит резко выпрямился и выхватил кинжал, но опоздал. Страшный монстр оттолкнулся от пола, взмахнул вдруг засиявшими крыльями и бросился на него. «Всё нормально! Три трупа!» доложила виза, вылетая из-за поворота. «Полечи, Децл, один ножичком зацепил». Одной рукой я махнул ребятам, чтобы успокоились, а во вторую призвал посох и принялся лечить приземлившуюся у стены питомицу. «Так там усыпляющая ловушка же. Как так вышло?» «Двое спали, один бегал с ножом. Пришлось, как всегда, доделывать все за тебя». «Ясно». Я повернулся к жмущимся к стене бойцам. «В общем, угроза сзади ликвидирована. Там было трое хоббитов». «Они могли перехватить группу которую мы послали наружу», — тихо произнес Лакрад. а ага. причем тут есть еще один неприятный момент». Задумчиво посмотрел на камень, за которым прятался механизм, открывающий путь в логово врага. «Если у них там все настроено, то когда они нас увидят, могут запустить процесс. Понятно, что это лучше, чем непосредственно во время штурма. Что-то за это время наши восстановить успеют, но явно не все». «Значит, чтобы там ни было, мы эту херню должны размолотить!» — решительно заявил темноволосый тринч. «Это да! Потянем ли?» Уже не в первый раз я кинул добровольца взглядом и увидел решительные лица людей, готовых на всё, чтобы защитить родных. Самый молодой ушёл с группой Даника, остальные были от 30 до 40 лет. С опытом службы 23-24 уровня, но далеко не топы «Те артефакты, что я выдала серьёзно усилили отряд, но... кстати...» «Как думаешь, успеем тела обыскать?» — спросил я у Лакрада. «Конечно!» — обрадованно кивнул тот. «Если нас спалили, то десять минут погод не сделают. В этом случае нас и так уже ждут». «Хорошо, тогда быстро метнёмся назад. Три фулл-комплекта артефактов и лот из чёрных коробок лишними не будут». Следующие пятнадцать минут прошли не зря. На убитых реально были хорошие шмотки и оружие, которые здорово усилили отряд и подняли боевой дух. «Всех порвём!» — довольно пробормотал долговязый мужик, крутя в руке короткий трофейный меч. «Главное, чтобы нас прямо за дверью не ждали», — прошептал я. «Нужен доброволец, чтобы открыть её!» «Я!» — решительно шагнул Тринч. «Остальным построиться и готовиться к бою!» — скомандовал ократ. Мы рассредоточились по туннелю, после чего доброволец твердым движением отодвинул камень и сунул руку в образовавшееся углубление. Раздался негромкий скрежет, и часть стены отъехала в сторону. За ней нас ждал очередной коридор, и в него первым вошел уже я. «Тэ, неплохо не забурились!» — произнесла снова сидящая у меня на руках виза, когда мы прошли еще метров триста. «Вообще ничего», — прошептал я. «Да, слышу, какой-то гул впереди, на расстояние понять не могу». Вскоре легкий гул и слабую вибрацию ощутил и я. А еще через пять минут мы, наконец, достигли цели. «Ммм... жопа!» Ёмко оценил увиденный аллократ, когда подполз и устроился рядом со мной на каменном полу пещеры. У него была неплохая родная скрытность, плюс я выдал ему зелье, ее повышающее, так что пока нас не видели. что именно Не понял я, так как, на мой взгляд, ничего особенно страшного не было. Мы лежали в туннеле перед входом в явно рукотворную круглую пещеру диаметром не меньше 40 метров. В конце неё, очевидно, и располагался тот самый исказитель материи. Реально огромное устройство, многие части которого уходили в дыры на потолке и в полу. Смертоносный прибор охраняли восемь хоббитов. «Неприятно, конечно, учитывая, что они все наверняка выше тридцатого уровня и, соответственно, одеты, но не так и критично». «Магические поля, видишь?» — шепотом спросил Лократ. «А, да. Еще пещеру пересекали два мерцающих барьера. Желтоватый начинался почти с самого выхода, а зеленоватый — примерно на середине. Вижу. Эти поля создают вон те два больших артефакта у самого устройства. Первый, который жёлтый, блокирует работу скрытности. Второй, зелёный, не пропускает ничего двигающегося со скоростью выше шести километров в час. Неважно, стрелает, граната или живое существо. Чем сильнее объект превысит допустимую скорость, тем сильнее урон получит. Расходка просто сгорит. «Откуда ты это знаешь?» Удивлённо пробормотал я. «Ну, меня не просто так в вербовщики назначили», — невесело усмехнулся Лократ. «И повоевать немного пришлось». Примерно таким же тоном Данила Багров сообщал всем, что в армии служил писарем в штабе. Вот только сказано командиром нашего разношерстного отряда, мягко говоря, не радовало. Ведь первым делом я, разумеется, подумал просто прокрасться в невидимости и закидать устройство гранатами». «Видимо, те, кто это всё устроил, опасались именно таких хитрых товарищей, и двумя мега-дорогими артефактами эти лазейки закрыли. Невидимку вскроет первое поле, а летящую гранату остановит второе. В задумчивости я осматривал пещеру, и перспективы мне представлялись всё более туманными. Из восьми стражей половина стояла за обоими барьерами, а вторая патрулировала пространство между ними». Причем, если они и обменивались какими-то фразами, то очень редко. И при этом все равно продолжали следить за окружающей обстановкой. Три минуты наблюдения мне хватило, чтобы понять. Только у троих нет магических щитов. При этом двое из них в недосягаемости стрел за зеленым полем. «Жопа!» — согласился я. «А барьеры двусторонние? В смысле, они с той стороны смогут нас бить?» «Нет. Тогда, может, еще и не такая». «Но если мы нападём, ребят погибнет много». Я обернулся и посмотрел через плечо, где метрах в двадцати, дальше по тоннелю, застыли тринадцать добровольцев. «Скорее всего, все». «У нас нет вариантов». Повернув ко мне голову, прошептал лократ и оказался прав. Это исказитель материи, и он уже готов к работе». Как только эти ублюдки поймут, что их обнаружили, или в пещер ворвутся войска, они его тут же запустят. Если верить мифам, минут через пять он уже начнет работать на полную мощность. А через десять случится необратимая катастрофа. «Сумеешь убедить ребят?» — со вздохом спросил я. «Да их особо не надо убеждать» я знают положение дел в Империи и то, что орда орков завтра будет под стенами города. Вот только что им делать? Эти ребята явно крутые. их не завалить. А пятерых?» «Шансов больше. Только смотри, у троих из первой четверки магические щиты. Вижу». Я еще раз окинул поле будущего боя взглядом и окончательно определился с тактикой. Слушай меня очень внимательно. Если что не так, поправь. Когда согласуем всё, ползи назад и готовь бойцов. По твоей отмашке я начну. Ну что, милая, как всегда нам с тобой за всех отдуваться. Прошептал я, сидящий, наверное, рядом в невидимости Визе. Да, милый, как всегда. Точно пробьёшь огненный щит? Да, но всю силу придётся вложить. Дальше в этом бою я буду бесполезным. Не беда. Готова? «Да!» «А вот я ни хрена! Но делать нечего! Ребята сзади ждут!» Нацепив капюшон балахона, я превратился в орка. Лук снайпера появился в одетых в перчатке лапах, а на тетиву легла бронебойная стрела. «Мочи, коротышек!» Тетива щелкнула, и полурослик, не сумевший накопить тридцать миллионов золота на эликсир, дающий возможность использовать магию, схватился за грудь и рухнул на пол. «Вы убили хоббита тридцать первого уровня. Ваш инвентарь увеличен на пятнадцать килограмм». «Каменная кожа! Ускорение!» «И погнали!» Раздался виск, сверкнули крылья, а через мгновение обезглавленное тело одного из трех выхвативших лук хоббитов осело на камне. Мне в грудь ударило сразу четыре стрелы от ливня, а потом три кинжала от веера. Но я это игнорировал и несся к ближайшему врагу. Пятясь, он выхватил два меча и что-то скастовал, но драться с ним в мои планы не входило. «Таран!» При активации я немного присел и удар прошел снизу вверх. Полурослик взлетел и метров через восемь упал на второй барьер. «Ух, не мать!» Контакт сопроводили хлопки и яркая вспышка, после чего горящее тело рухнуло на камне. В меня прилетело еще несколько стрел. Я повернулся к последнему выжившему между барьерами противнику и метнул в него нож. Его щит выдержал, но в этот же момент из коридора выскочили остальные наши, и все, у кого были луки, дружно выстрелили. Последние две стрелы преодолели защиту. Первая угодила в бедро полурослика, вторая — в плечо. Он тут же перекостовал щит, но поздно. Я уже был рядом и с двух рук активно атаковал его мечами. Он держался секунды три, после чего сначала лишился меча вместе с рукой, а потом и головы. «Сзади!» Я обернулся, одновременно активируя щит. Не успел. Огненный шар, выпущенный высунувшим руку из-за зеленого барьера хоббитом, угодил мне точно в грудь. «Как же хорошо, что все так любят визуальные эффекты и качают магию огня!» Атака не причинила мне вреда, а я ответным огненным шаром загнал гада назад в следующую зону. Союзники уже приблизились достаточно, чтобы появился риск разоблачения, и я превратился в человека. Да и общаться с ними проще на родном языке. «Раздевайте трупы! Следите, чтобы никто не высовывался!» «Они врубают машину!» — раздался крик Лакрада. Он был прав. Видимые нами части механизма вдруг пришли в движение, а пещера задрожала. Счет пошел на минуты.